Искусственная кора мозга В 2012 году те же ученые из Баптистского медицинского центра в Форест и Южно-Калифорнийского университета, которым удалось создать искусственный гиппокамп мыши, рассказали о еще одном перспективном эксперименте. Вместо того, чтобы записывать воспоминания в гиппокампе мыши, они продублировали гораздо более сложный процесс мышления, протекающей в коре головного мозга примата. Они взяли пять макакрезусов и внедрили им крохотные электроды в два слоя L2-3 и L5, коры головного мозга. Затем записали нервные сигналы, которыми обменивались эти два слоя, когда обезьяны осваивали какой-нибудь навык. В этом задании обезьянам предлагалось посмотреть на некий набор картинок, а затем выбрать их из гораздо большего набора. В случае успеха обезьяна получала награду. Со временем обезьяны научились выполнять это задание с точностью до 75%. Но если ученые во время выполнения задания подавали этот же сигнал в кору мозга обезьяны, ее производительность повышалась на 10%. Если обезьяне давали определенные химические вещества – Ее производительность, напротив, падала на 20%. Но если при этом запись подавали в кору, то производительность обезьяны была выше нормальной. Хотя группа подопытных была небольшой, да и производительность возрастала не сильно, эти результаты все же позволяют предположить, что сделанная учеными запись достаточно точно отражает процесс принятия решений в коре головного мозга обезьяны. Поскольку это исследование проводилось на приматах, а не на мышах, и относилось к коре, а не к гиппокампу, оно может сыграть свою роль, когда начнутся испытания на людях. Доктор Сэм Де Дуайлер из Оик Форест говорил, «Идея состоит в том, что устройство сможет генерировать выходной сигнал в обход поврежденной области» обеспечивая альтернативное соединение в мозге. Этот эксперимент может оказаться полезным для пациентов, чей неокортекс поврежден. Устройство может сыграть роль костыля, выполняя мыслительные операции в поврежденной зоне.